Глава десятая. Под чужим окном. Зигмас обидел Костаса, назвал его трусом. Кроме того, Зигмас один вечером отправился в развалины замка. Костас не был уверен, отважился ли бы он на такой подвиг. Перебирая события своей короткой жизни, Костас вообще не мог вспомнить за собой ни одного смелого поступка. Нет, он не уклонялся от опасности, но ему просто не довелось с ней встречаться. Он не шатался по улицам, не задирался без причины, как другие мальчики, не лазил по крышам и заборам. Костас шел к дому учителя. Все пустыннее и все таинственнее казались улицы старого города, эти кривые, и запутанные лабиринты средневековья. Прохожих было мало. Там, в центре города, на широких улицах и площадях, залитых светом, сновали толпы людей, мчались автобусы, разбрызгивали белые и синие искры троллейбусы. А здесь лишь изредка стучал каблуками прохожий и одиноко качались под порывами ветра редкие фонарины перекрестках. И от соседства этого неуютного света, еще таинственнее и беспросветнее, казались закоулки, неосвещенные улочки, и провалы дворов. Костас пробегал такие места, зажмурившись рысью, и замедлял шаги на свету. Выбежав в треугольный скверик, он остановился. Скверик был хорошо освещен. Сразу стало спокойнее. Почему-то вспомнились вечера дома, когда отец задерживался на работе, тетя хлопотала на кухне, и он весь вечер был предоставлен самому себе. В библиотеке отца среди книжных шкафов Он устроил уютный уголок, где готовил уроки и читал. Там стояли лишь столик и стул, больше ничего. На стенах висели нарисованные им самим карты, схемы, диаграммы. Достаточно было лишь сделать шаг из этого уголка, и можно было достать книгу. Коста смог читать что угодно и сколько угодно. Никто не запрещал ему этого. И мальчик читал. Дома было тихо, мягко светила лампа, а он окунался в чудесные книги, раскрывающие множество неизвестных ему тайн. Мечтал о том, как когда-нибудь сам будет исследовать высокие курганы, таинственные подземелья, древние могилы. В его закутке всегда было очень светло, и впечатления от наиболее интересных прочитанных книг, самые прекрасные мысли как-то связывались у него с ярким светом, заливающим все вокруг. Он стоял в освященном сквере смотрел на видневшийся напротив дом учителя, и все казалось ему очень простым. Сейчас он войдет во двор, заберется на ящик. Он приметил этот ящик еще тогда, когда учитель опускал стул на веревке и заглянет в окно. Если жены учителя нет в комнате, он тихонько постучит. Учитель откроет окно, и они договорятся, как и когда будут читать рукопись дальше. Если Тереза в комнате... Нужно будет выждать, пока она выйдет. Ничего легче и быть не может. Завтра Костас все расскажет ребятам. Тут они удивятся, а Зигмусу будет по делам. Пусть в следующий раз подумает, прежде чем называть кого-нибудь трусом. Оглядевшись, не видит ли его кто-нибудь, Костас вошел в подворотню и вдруг остановился. Здесь было темно, хоть глаз выколи. По спине мальчика забегали мурашки. А ведь рядом за воротами в скверике было светло. Достаточно только сделать один шаг назад, только один. Однако он не сделал этого шага. Впрочем, вперед он тоже не шагнул, а так и стоял, окутанный темнотой, скованный страхом, чувствуя, что больше не выдержит, если останется на месте. И тогда, собрав всю свою смелость, Коста сбросился в темноту, словно в какую-то страшную бездну. В дворе было светлее, и уже отчетливее можно было разглядеть плоские крыши сарайчиков, пустые бочки для дождевой воды, брошенные козла для дров, две липы. Но Костас видел только вырезанные в черных стенах светлые квадраты окон, а все остальное как бы тонуло в сером тумане. Однако страха он больше не чувствовал. Найдя светящееся окно комнаты учителя, Костас осторожно стал красться вдоль стены. А в это время у портокусов разыгрался скандал. Учитель требовал, чтобы Тереза немедленно разыскала детей. Она пыталась возражать, но Каспарос разволновался не на шутку. Перепугавшись, Тереза с плачем бросилась успокаивать мужа. «Успокойся, успокойся! Я все сделаю, что ты хочешь! Разве я тебе зла желаю, Каспарос? Разве не берегу тебя?» Он жестко отрезал. Если хочешь мне добра, то найди этих ребят, скажи, пусть приходят, сами они теперь побоятся явиться. Он был непреклонен, и в конце концов женщина сказала упавшим голосом, «По мне, как хочешь, только где я найду этих ребят?» Коста скрался вдоль стены, тихо-тихо, как ему казалось. Никогда он еще не шел так тихо. Однако на каждом шагу его встречали неожиданные препятствия. Огибая угол дома, он зацепился за жестяную водосточную трубу. Труба оторвалась от стены и со страшным грохотом покатилась по земле. Костас не заметил, как на другом конце двора открылась дверь. Кто-то вышел, прислушался, вгляделся в темноту. Потом, прячась то за сарайчик, то за поленьи цедров, быстрой черной тенью пересек двор. Костас крался медленно, но упрямо. Наконец он остановился и глубоко вздохнул. Над ним было окно учителя. Но чтобы достать его, нужно было влезть на что-нибудь. Ящик? Где его найдешь теперь в такой тьме? Что же делать? Костас принялся ошарить вокруг, разыскивая то самое ведро, о которое он только что споткнулся. И, найдя его, поставил его вверх дном под окошком. Залезть на него и уцепиться за раму было делом одной секунды. Но кто-то схватил мальчика за пояс и в мгновение ока он очутился на земле, чувствуя, что его куда-то тащат. «Ага, в окно забраться захотел, воришка!» Сначала Костас до того испугался, что не мог не сказать ни слова, только мычал что-то неразборчивое. Но поняв по голосу, что его держит и тащат женщина, он пришел в себя и стал кричать. «Я не вор! Не вор! Пустите!» Женщина остановилась. «А кто же ты?» «Я». «Я никто?» «Как это «никто»?» «Я... я ученик», — спохватился наконец Костас. «Ученик вора?» — усмехнулась женщина. «Нет, я учусь в школе». «А сюда пришел уроки делать?» «Я постучать только хотел», — оправдывался мальчик. «Мне только постучать надо было, правда». Его голос был так искренен, что Агота, здешняя дворничиха, крупная сильная но добродушная женщина отпустила его заградив однако дорогу к воротам говоришь постучать хотел только постучать честная пионерское а для чего кустос растерялся это тайна я не могу сказать подозрения снова вернулись к дворнички а учитель тебя знает подтвердить может что ты не врешь конечно знает и как еще ответил он радостно — Ну, зайдем, спросим. Она крепко сжала руку мальчика, но Костас сорванулся в сторону. — Нельзя заходить туда. Эта здоровенная женщина может все испортить. Жена учителя узнает, что ребята ходят под окна, и тогда уж она примет меры, чтобы к учителю невозможно было добраться. Дворничиха крепко держала Костаса за руку. — Ага, не хочешь. Известное дело, стыдно в глаза посмотреть учителю. «Но я все равно тебя сведу. Пусть сам увидит, полюбуется, какие у него ученички». Она потянула упирающегося Костаса за собой, поднялась на крылечко, позвонила. Вскоре дверь приоткрылась, и в ней показалась жена учителя. «Я вот тут мальчонку схватила, под вашими окнами шарил», с гордостью сказала Гота, «Небось, воришка какой-нибудь забраться хотел». Жена учителя высунулась из двери, и, узнав Костаса, так и всплеснула руками. «Вот хорошо! А я-то думала, как бы мне поймать кого-нибудь из них!» Костас, услыхав эти, как показалось ему, ничего хорошего, не сулящие слова, рванулся изо всех сил в сторону и, высвободившись из рук дворничихи, пустился бежать. Только его и видели. Глава одиннадцатая. Последствия одного подвига. Неудавшийся подвиг Костаса сначала всех насмешил, а потом всерьез опечалил. Даже Зигма смолчал и не приставал к приятелю, хотя в глубине души хихикал представляя, как дворничиха поймала Костаса и как он испугался. Дом учителя стал отныне для них как бы неприступной крепостью, охраняемой неумолимыми грозными стражами. И все-таки нужно было пробраться в эту крепость, надо было дочитать до конца старинную рукопись. Десятки самых разных проектов, планов, предложений возникали у ребят. И ни одно из них, по зрелом размышлении, никуда не годилось, В конце концов, решили отложить все дальнейшие действия до следующего воскресенья, когда жена учителя выйдет в город, и тогда либо проникнуть в квартиру, либо поговорить с Пуртукусом хотя бы через окно. А пока что ребята каждый день после обеда ходили в школу и работали в парке, во дворе. Когда парк и школьный двор были приведены в порядок, принялись за разрушение старинной стены, оставшейся от монастыря. Наконец, верхняя часть стены была снесена, нижняя же требовалась, оштукатурить и побелить. Но не хватало песка и извести. Кроме того, еще совсем не ясно было, допустят ли их к этому делу, когда песок и известь появятся. Скорее всего, это дело захватят старшеклассники, как и все другие самые интересные работы. Во всем они разбираются, все умеют. И можно подумать, что младшие уже не знают, с какого конца взять мастерок или кисть. Они проболтались день, другой, ничего не делая, и не было видно конца этой безработицы. Только тогда ребята вспомнили о Юносе, который уже несколько дней не показывался. — А может быть, он занимается, — предположил Костас. — Занимается? Книжечками, — усмехнулся Ромас. «Посмотрим, что он сам скажет». «Чего спрашивать? Конечно, наврет, что повторяет. Знаешь что? Лучше проверим, занимается ли он». «А как ты проверишь? Пойдем и посмотрим, что он делает». Прихватив Зигмаса и Симаса, они направились к Йонасу. Мать Йонаса, вдова, швея на фабрике, недавно вернулась с утренней смены и варила обед. Они спросили, где Йонас. — Йонас занимается, — ответила женщина. Ребята переглянулись. Зря заподозрили товарища. — Мы хотели немножко поговорить с ним, мы не помешаем. — Да ведь он не дома, а у товарища занимается. Каждый день ходит, говорит, что там лучше. Товарищ ему помогает. На завтра ребята собрались неподалеку от дома, где жил Йонас, забравшись кто за ограду, кто за угол. Они следили за воротами, из которых должен был выйти Йонас. Йонас действительно вышел. Вышел, огляделся по сторонам и нырнул, словно в мешок, в соседнюю улочку, которая тупиком упиралась в гору. Ромас и Сима сбросились за ним. На одной стороне улицы, на откосе, стоял заброшенный газетный киоск, окруженный кустами. Ребята видели, как Йонас забрался в кустарник. Подождали немного. Он не появлялся. Тем временем подбежали Зигмас и Костос. Все четверо тихо подкрались и окружили кустарник, но Йонаса не было видно. Зигмас, вытянув шею, словно аист, на цепочках подошел к киоску и заглянул в щелку. Он стоял так, прильнув щекой к шершавой доске, а все следили за его напряженным лицом и ждали. Долгое время трудно было что-либо прочесть на лице мальчика, а потом вдруг губы его затряслись от сдерживаемого смеха. Симос подошел к киоску и, изменив голос, теперь он звучал почти как у взрослого, сказал: "Так что, братцы, сбросим этот хлам". "Давай", Басом ответил Ромос. Симос налег плечом на киоск, тот заскрипел. "Эй, погодите, не сбрасывайте", послышался изнутри. Дверца распахнулась и в ней показался встревоженный Йонас. От удивления он чуть не упал. Перед ним стояли четверо друзей. Они, не дожидаясь приглашения, вошли в резиденцию Йонаса и стали осматриваться. «Гляди, как он тут устроился! Хоть убейся, не найдешь!» «Одинокий волк!» — зигмус поднял с пола раскрытую книгу, которую только что читал Йонас. Ромас взял со скамейки учебники английского языка и истории. Вначале Йонас пытался улыбаться. Но сердитые лица друзей подсказали ему, что за этим неожиданным появлением кроется что-то неладное, и улыбка на его губах увяла. Он сразу нахохлился и отступил в угол. Костас повернулся к нему. — Так вот, Йонас, как ты занимаешься. Так-то ты готовишься к переэкзаменовкам. Йонас понуро молчал. Симас нагнулся и достал из-под скамейки стопку разных приключенческих книг. Одни были еще совсем новые, должно быть, недавно купленные. Но попадались и старые, потрепанные, зачитанные, с потрескавшимися обложками, загнутыми уголками, очевидно прошедшие через многие руки. Ребята рассматривали книги не без любопытства и, пожалуй, с удовольствием почитали бы некоторые из них. Но неподходящая ситуация явно препятствовала этому. Ромас огорченно воскликнул. — Йонас, из-за этих книг ты не можешь заниматься, а если сейчас не учишься, то останешься на второй год. Мы решили наказать тебя. Целую неделю ты никуда не пойдешь с нами». «Ого, не пойду!» — взъерошился Йонас. «Не пойду! А если мы будем читать рукопись?» «И читать не пойдешь». Йонас коварно усмехнулся. «Но вы же сами не знаете, когда будем читать». «Может быть, недели через две?» «И запомни, Йонас, это тебе первое наказание!» Так же серьезно, даже с торжественностью в голосе, предупредил его Костас. «Если не поможет, больше ты нам не друг!» «Конечно, не друг! Какой же он нам друг?» — кричал Зигмос. «Он даже сам себе не друг! Нет! Конечно!» Глава двенадцатая. Встреча на дорожке парка. По улице шагали Клапас и Зенонос. Первый, небрежно повесив на шее фотоаппарат, нес в руки деревянный штатив и не шел, а словно шаром катился второй в синей шляпе с портфелем в руке, вышагивал серьезно и степенно. Подойдя к школе, они свернули в парк так уверенно и свободно, будто каждый день ходили по этим усыпанным гравием дорожкам. Из открытых окон школы доносился стук, смех, голоса. Подвору сновали ребята, шел ремонт. Приятели сели на скамейку, немного обождали. Ребята возились только во дворе, и никто не заглядывал в парк. Клапас установил штатив, закрепил аппарат. Едва он покончил с этим делом, как на усыпанной гравием дорожке показался сторож с железными граблями. — О, папаша, как поживаем! — засуетился Клапас. Адомас подошел и поздоровался с ним, как со старым знакомым. — Опять, значит, снимаете? — Да, надо повторить. Тогда не вышло, засветил пленку. — Засветил? — огорчился Адомас. — О, нет-нет! — спохватился Клапас. — Твоя-то фотография вышла как нельзя лучше. Зенонос вытащил из портфеля черный конверт и подул Адумасу. Тот повертел его, осмотрел со всех сторон и вытащил снимок. На лице старика появилась улыбка. — Как живой! На фотографии красовался вытянувшийся, словно на смотру, старик с торчащими усами. В руке он, как ружье, держал метлу. Подошел Зенонос. Ну, как? Да уж, что говорить, хорошо, очень хорошо, ничего не скажешь. Любовался с ним Комодомос. И надо же, я даже не мечтал. Думал, хоть какую бы карточку иметь, а тут прямо картина. И похож как, а что небритой вовсе и не видно. По-всякому можно снять. Сколько причитается с меня? Ничего не надо, это подарок. Адомос помолчал. — Спасибо тогда. Может, как-нибудь рассчитаемся. Гора с горой не сходится, а человек с человеком, как говорится, всегда. — Конечно, конечно, — охотно поддержал Клапас. — Слушай, папаша, чуть было не забыл. Покажи-ка нашу находку, Зенонос. Тот порылся в кармане, вытащил монограмму и подбросил на ладони. — у вас тут подобрали. Кто-то обронил. А Домас взглянул на кусочек металла. «Бывает», — согласился сторож, — «у меня вот еще до войны сосед часы потерял». «Жалко бросать такую вещицу», — вздохнул Зинонос. «Может быть, парнишка старался, мастерил. Узнать-то хозяина легче легкого. Кто у вас из учеников с именем на «р» о фамилии на «ж» или наоборот?» «Да у нас только директор всех учеников знает», — объяснил сторож. Учителя не только тех знают, кого учат, а директор тот уже всех. Что делать с этим старым тупицей? Уверять, что двое взрослых мужчин всерьез озабочено тем, чтобы вернуть мальчишке какую-то бляшку? Глупо. Не объяснять же ему, что они ищут хозяина портфеля. Они не заметили, как рядом с ними остановилась пожилая круглолицая женщина. «Добрый день, Адамас!» — поздоровалась она. «Помогите мне отыскать Ромаса Жейбу». Клапос и Зенонс вздрогнули. «Ромас Жейба! РЖ!» «Может быть, им только послышалось?» Клапос шагнул к женщине. «Простите, пожалуйста. Кого-кого?» Женщина оглядела его с ног до головы. Ей строго-настрого было велено не болтать лишнего. В глазах этого толстяка она заметила слишком большое любопытство. «А к чему это вам знать?» Клапас, сразу поняв свою ошибку, отступил. «А он не уехал?» — спросил сторож. «Большинство-то ребят поуезжало кто в деревню, кто в лагеря, кто еще куда». «Он в городе», — заверила женщина. «Нет, такого не знаю». «А может, в канцелярии можно узнать?» «Да канцелярия не работает. Начнет работать, когда заявления в первый класс собирать будут, а теперь не работает». «Знаете что? Напишите письмецо и оставьте на столе в коридоре. Есть там такой стол специально для писем. Ребята тут часто бывают. Ремонтируют школу, спортом занимаются, за садом ухаживают». «Хорошо, я напишу записку». Женщина поблагодарила и пошла в школу. Клапас готов был прыгать от радости. Хоть и маленький, хоть и не очень надежный, но все-таки след». Глава тринадцатая. Жадный не топырь. В воскресенье Йонас все утро ожидал друзей, но был уже полдень, а они не приходили. «Может быть, им что-то помешало, а может, они позже пойдут к учителю?» — утешал он себя. Но время шло, а никто не разыскивал Йонаса, никому он не был нужен. И когда к вечеру Йонас окончательно понял, что ничего не дождется, его охватило отчаяние. Он бросился на постель, свернулся калачиком, закутался, даже голову укрыл и лежал, не шевелясь, зажмурившись. Он ничего больше не хотел. Вот умереть бы сейчас. Тогда уж наверняка начались бы разговоры. «Ах, какой парень был Йонас! Вот кого мы не умели ценить! Да, это был настоящий друг!» «Нет, умирать все-таки не стоит. Лучше остаться на всю жизнь одному и больше никогда-никогда не водиться с этими ребятами. Он им отомстит!» Йонас вдруг вспомнил когда-то и где-то прочитанные и очень понравившиеся ему строки гнев богиня воспой ахиллеса пелеева сына грозный который аххином тысячи бедствий содеял многие души могучие славных героев не зринул в мрачный аид дальше там что то говорилось о птицах и псах плотоядных терзающих трупы йонос попытался представить себе как это выглядит настроение стало еще хуже. «Юнусу уже не хотелось мстить товарищам. Лучше всего оказаться бы сейчас рядом с ними». «Они, наверное, у Пуртокоса. Читают сейчас», — подумал Юнус. Тем временем учитель Пуртокос уже встал с постели и, сидя в кресле, читал рукопись. Письмецо, оставленное в школе его женой, достигло адресата, и теперь друзья внимательно слушали. «Удары становились все сильнее». Испуганные нетопыри метались по подвалу, а затем несколько кирпичей выпали, и в отверстие ворвался свет свечей. Я стоял и смотрел, затаив дыхание. Снова раздались удары, отверстие расширилось, и в нем показалась сначала рука со свечой, а затем голова. Она огляделась по сторонам и снова исчезла. — Бочки и паутина, больше ничего нет, — послышалось за стеной. «Расширить отверстие!» — приказал кто-то. Снова раздался стук в стену. Упало еще несколько кирпичей. Пролом увеличился. Через него ввалились пятеро мужчин. Один из них был дворецкий родвилы Я узнал его сразу. Все были со свечами, и у каждого либо меч, либо алибарда. Шли осторожно, озираясь. Совали свечи в углы и тыкали мечами в ниши. У меня на лбу выступил холодный пот. Тихо сказал я про себя. «Господи, отврати от слуги своего оружие этих еретиков и пускай его острие обратиться против самих безбожников». Кто-то, проходя мимо, ткнул мечом в нишу, где я прятался. И я едва не вскрикнул. Лезвие разрезало мое платье, коснулось бока, однако не ранило. Я горячо возблагодарил всемогущего за эту милость. Но следом шли еще двое. И при одной мысли, что совсем случайно острие меча может вонзиться в мое тело, кровь стыла в жилах. Один из разбойников был всего в нескольких шагах. Он тщательно ощупывал мечом каждый закоулок. Шаги звучали все громче. Слышалось царапы не стали о стену или глухой удар меча о пустую бочку. Ожидая смерти, я зажмурился. Когда открыл глаза, свеча удалялась от меня. Я во второй раз возблагодарил Всевышнего за то, что он удалил опасность. Оставался еще один еретик. Он шел почти посередине прохода и помахивал алебардой. «Я спасен!» С трудом сдержал я крик благодарности Отцу Небесному. Но в это время еретик протянул в мою сторону свечу. Должно быть, он увидел меня, ибо раздался жуткий крик, и с перекошенным от страха лицом он бросился назад, крича «Дьявол! Дьявол!». Однако через несколько шагов он упал и начал дергаться в конвульсиях. Остальные испуганно бросились к отверстию. Я глухим голосом проговорил «Адские врата распахнуты! Ступайте все к своему хозяину Люциферу!» Один из них, пробегая мимо, бросил в меня свечу и крикнул «Сгинь!». Я поймал ее на лету, задул пламя и снова сказал голосом более твердым, нежели прежде. «Сатана соскучился по своим чадам! Спешите в его объятия!» Все уже пролезли обратно через пролом. Только самый первый лежал ничком посреди подвала. Должно быть, Всевышний забрал его душу. И вдруг тот, что бросил в меня свечу, вернулся, поднял алебарду и сказал. «Пусть унесет меня рогатый, и если это не отец Хауст. Сотню раз сдери с него кожу, десяти раз повесь, все равно я его узнал бы. Неужто его черт принес сюда? Пойду посмотреть, будь что будет». При этих словах я тотчас узнал Карла Зигерта протестантского священника, который однажды попал к нам в руки, и кровь в моих жилах застыла. А когда, засветив свечу, подошел, приставил алебарду к моему животу и, поворачивая ее, завизжал. ха ха, -ха! Вот кто попался! Отец Хауст, какая приятная встреча! Будешь моим гостем!» Я сказал. — Отстань, еретик, я тебя не знаю и знать не хочу. Но он только сильнее прижимал Алибарду. — Не знаешь, отец Хауст, с чего бы эта твоя память ослабла? Может, кое-что напомнить? Он распахнул одежду. На груди и животе его краснели шрамы в виде крестов, и мне стало дурно. — Что? Все еще не припомнишь подвал, костер и раскаленное железо? Не очень-то нежно вы обращались со мной тогда, заставляя отречься от своей веры. Но я не сержусь, я просто вне себя от радости, что встретил сейчас такого приятного знакомого. Оправившись от страха, подошли и его сообщники. «Чего он тут прячет?» Один из них потрогал мою немного оттопыревшуюся одежду. Я решил не отдавать сокровища, даже если бы меня рубили на куски но они увидели, что оклад выложен золотом, унизан жемчугом, бриллиантами, и вырвали его, а меня схватили, как черти грешную душу, завязали глаза и потащили за собой. Выбравшись через пролом, мы долго шли, то подымаясь, то опускаясь куда-то. Потом заскрипела железная дверь, и я почувствовал сквозь повязку дневной свет, пройдя длинным извилистым коридором. Мы очутились в какой-то зале, и я остался стоять один. Вскоре послышались шаги, с моих глаз сорвали повязку. Передо мной стоял еретик Радвилла и теребил свою бороду. Он посмотрел на меня мрачным взглядом, ткнул мне в лицо оклад и грозно крикнул. — Где взял? Как он очутился у тебя? Я молчал. Он нервно комкал в кулаке свою бороду. И тихо, но угрожающе сказал, «Говори ты, иезуитское отродье, где взял оклад, а не то велю содрать шкуру!» Я сказал, «Без воли Всевышнего ни один волос с головы моей не упадет. Ваша светлость не имеет права оскорблять и унижать меня. Прикажите наказать ваших людей, осмелившихся напасть на меня, и ограбить духовное лицо». Он посмотрел на меня хмуро и махнул рукой своим. К нему бросился Карл зиггерт «Ваша светлость, позвольте мне попочевать его. Мы с ним старые знакомые, я хочу отблагодарить его. Господи, во славу Твою эти муки приношу. Да простятся мне мои прегрешения. Будто волки набросились еретики на Твою овцу, вырванную из священной паствы, и мучить стали. Мое грешное тело покрылось выжженными красными язвами, и с каждым прикосновением раскаленного железа оно дергалось, будто я на жаровне извивался. Я молился, чтобы Господь придал мне силы, и чтобы я мог отомстить своим врагам, дабы я смог так же, как они сейчас смотрят на мои страдания, смотреть на их страдания восток сто крат более страшные». И когда я весь горел, как на угольях, донесся до меня голос главного еретика. И если он не скажет, отвести в подвал и вырвать язык. Меня охватила слабость, но и ты, Господи, идя на Голгофу, споткнулся. Сатана подсунул грешную мысль, и я, спасая свое мерзкое жалкое тело, раскрыл много тайны жизни нашего ордена. Способы борьбы с безбожниками и еретиками, которые не имел права раскрыть даже перед лицом смерти. Радвилов все выслушал и сказал, «Я лишь попугал, не собираясь карать, не знал, что ты такой слабый духом. Но теперь ты выдал своих, и ни им, ни нам не нужен». Он дал знак слугам и повелел. Вывезите эту падаль куда-нибудь за город, чтобы не оскверняло моих покоев, и бросьте, он недолго протянет. Велик ты, о Господи, в своем милосердии и милости, когда я, несчастная тварь, недостойная быть ног твоих, полная алчности, противнее противнейшего червя этой земли, выдавшая святую церковь, своих братьев, меня себя погибшим и едучи в повозке, богохульствовал и бронился, что ты оставил меня, то ты, только испытав меня и увидев, сколь слаба моя вера, снова явил свою божескую милость, хотя и тысячи раз был достоин виселицы за свои гнусные прегрешения. Долго везли меня в закрытой карете и, наконец, бросили где-то далеко за городом на краю дороги. Я ослаб духом и телом и потерял сознание. Учитель остановился, тяжело вздохнул. Ребята только теперь заметили, как он устал. На лбу выступили капли пота, глаза часто моргали, дрожали руки. Сегодня он в первый раз поднялся с постели. Они переглянулись. «Учитель, хватит, ложитесь и отдохните», — сказал Ромас. «Мы придем в другой раз, ну хотя бы послезавтра». «Ничего, ничего, не беспокойтесь за меня, я уже окреп. Ого!» Учитель не хотел показаться слабым, прежде всего самому себе. «Только немножко отдохну и будем снова читать. Возможно, кончим». Но в это время без звука, словно тень, проскользнула в комнату жена и встала рядом с ним. Учитель закрыл рукопись. «Говорите, послезавтра?» «Ну, пускай будет послезавтра».